Сам покряхтывая, нагнулся и насажал рядком. И когда сажал, вдруг пришло в голову, загадал: "Вырасти ты их 12 штук, 6 лет проживёт. Вырастет 6 штук, 3 года проживёт. Пастерёгся загадать: вырастет 12 штук, 12 лет проживёт". И стало для него важно, Скоро ли, сколько подымится их? И всё беспокоился, как бы не запотели от холоду. На ночь приказывал накрывать соломой, и каждый день приходил на грядку и смотрел. И вот на восьмой день, по календарю высчитал, стало выпирать сырые комочки, и отсохшие колпачки шалухи стали подыматься сочные и хрупкие, как из зелёного воску дольки.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 Не прибывает вода в ногах, и даже как будто опадать стало у живота. Присмотрелся в зеркало и нашёл, что жёлтого в лице стало меньше, глаза светлые, борода совсем в веером белым, подумал: "А потому что много сижу на солнце". И сказал Арине, чтобы по будням зажигала все лампадки. Скушно было одному радоваться. Послал за Семёном Морозовым Повел его на свою грядку, а сам держал за руку, чтобы не наступил, и показывал осторожно палкой. Вот видишь, сам понасажал. Все взошли. А не сказал, что загаданно, стыдно было. Похлопал Семена по плечу и повел попить чайку по-соседски с медом и кувшинным изюмом. И рада была Арина, что нет гордости в братцех.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 и сама принесла смертную рубаху, взяла из непригодившегося приданого. И рада была сноха Семена, уже побежавшая оповестить по дворам, что старик-то чай пить пошел к Лаврухину. И с того дня частенько стал призывать к себе Данил Степанович Сеньку Мороза, стал вспоминать в нем прежнего Сеньку, и на прощание давал то двугривенный паузу. то о стьмушку духовитого чаю. Так бывало, ребятами делились они горохом. Вспоминалось и прошлое, и почему-то реще всего припоминалось, как играли они в камушки на горох. И обидел раз Сенька, а он Данилк. За лесной ветлуй ревёл Сенька: "Мороз горошину ужилил". Напомнила им об этом Арина. Так ясно напомнило, что вспомнил Данила Степанович, как тогда покойник-отец отбивал косу и разбил себе палец, а оришк стояла на бревнах. Так ярко было, чудо чудесное. Вот протереть глаза и увидишь все. Здесь где-то близко оно, давнее, и нет его. И многое другое помнили. Помнил Семен Павлович. как бил он в медвежьем враге Данилку. Бились они в медвежьем враге с Данилкой из-за рыжей девки из Шалова, и одолел тогда Сенька Мороз. Тряс за душу Данилку и кричал в посиневшее лицо «Живот, али смерть!» Помнил и Данил Степанович. Все хорошо вспомнили бы, но об этом не было помином. Так хорошо, что осталось на памяти неведомыми путями, треск замятого в драке куста и высокие белые шапки былиголово, буйно разросшегося в медвежьем враге. Вот посмотреть отсюда, прямо за речкой, где лавы, и где вьётся ещё и теперь тропка на Шалово. И вот стали яснеть и жить, казалось совсем не бывшие, затерявшиеся черты Былово вставали освежённые местом. И чуть ли еще и не теперь жила с ними вон та, как и тогда развесистая ветла, на которой ревел о горошине Данилка. И кто знает, если бы пришел какой чародей и сказал им, хотите вот оберну вас сенькой и деритесь опять за горошину, и пусть опять все пойдет старым путем, не сказали ли бы они ему хорошо? И забыл бы тогда Даниил Степанович всё чёрное и тяжёлое в своей жизни. Как собирал первую тысячу тревоги, бессонные ночи, как хоронил, как болел, забыл бы свои дома и бани. И Семён Морозов тоже забыл бы всё. Годы на водокачках и у банных котлов, как в смертном страхе тонул в реке, как замерзал в поле в метель, как помирали дети, и как отмяло ему колесом три палец всё что ломало и било его за долгую жизнь не было чародея а то бы